Плав грубо очищенной меди и шлаков от серебра, главным образом цинка. Сколько надо тебе серебра? Я пользуюсь не чистым металлом, а в сплаве с четырнадцатью частями красной кипрской меди. Такое серебро не покрывается пятнами, не подергивается, как мы говорим, пыльной росой, держит полировку, как темный камень Египта.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 В ней чуть не главная работа воятеля, — закончил он своим обычно отрывисто деловым тоном, — но быстрая, и сам я очень спешу.